Глава сорок шестая. Регина. «Рассказать тебе подробно, что подразумевается под всем остальным? Или сама догадаешься?» Демон наклонил голову и с любопытством ждал ответа. «Интересно, что он хочет услышать? Надеется, что я приду в ярость и в очередной раз пошлю Ария куда подальше? Или совсем наоборот, все его вопли, что меня, ягодку?» Не для дракона растили, были только для отвода глаз. С этим хитрожим, хитророжим демоном ни в чем нельзя быть уверенным. А только прошлой ночью во мне кое-что изменилось. И сейчас перед ним сидела немножко другая я. Поэтому я тоже наклонила голову и задала встречный вопрос. «Хм, ты хочешь сказать, что Арий...» На себя весь свой гарем катал, чтобы получить согласие на все остальное. Подалась вперед и снисходительно похлопала демона по руке. Станислас, как ты уже догадался, я не дура. И в библиотеке не зря юбку просиживаю. Про обычай драконов успела кое-что прочитать. И в курсе, что на себе дракон катает далеко не каждую женщину. И знаешь, если Арий хочет, чтобы у нас с ним было все остальное, то, может, я и не буду против. Особенно, когда стану независимой женщиной с домиком, каретой и счетом в банке. Так что засунь свои хитрости и интриги куда подальше и имей в виду. Будешь и дальше пытаться дурить мне голову, вычеркну тебя из списка своих друзей. Мне предатели среди близких не нужны. «А ты только тем и занимаешься, что пытаешься сделать меня пешкой в своей мутной игре. Надоело!» Полюбовавшись на растерянную физиономию демона, прихватила свой учебник по магии и гордой походкой поплыла из библиотеки. «Чао, котик! Завтра утром! Я буду готова ехать в банк, не опаздывай!» Уже на выходе услышала, как Станислас пробормотал себе под нос – «Хм, слышал, что полеты на драконе меняют женщин, но не думал, что настолько». «Вот как-то так, Станислас. А еще у меня для тебя новость. Вчера я сумела запустить фаербол. И пусть это вышло абсолютно случайно, но теперь я точно знаю, что у меня есть магия. И я собираюсь разобраться в своих способностях и учиться ими пользоваться». И начну это делать прямо сейчас. Начать сразу не получилось. На выходе из библиотеки мне повстречались леди Ребекка и леди Дизайрли, а с ними надменная черноволосая красавица, соседка короля на завтраке. Я вспомнила ее имя Ханны Лоры. «Леди Рейджина, мы собираемся пить чай. Не желаете присоединиться к нам?» «Мы заказали пирожные из кондитерской Мерле». «Приветливо» обратилась ко мне Ребекка. «Хм, ну что же, чай с пироженными – вещь хорошая. Да и пообщаться с леди будет не лишним. Поэтому я приняла приглашение, и мы отправились в комнату к черноволосой Ханне Лоре, где слуги уже накрыли столик на четверых. Принялись с удовольствием поглощать пирожные и осторожно обсуждать интересующие каждую из нас темы». Простодушная Ребекка первой коснулась волнующего ее вопроса. «Лиди Рейджина, вы давно знаете темнейшего князя Арагеса. Мне показалось, вы с ним в дружеских отношениях». Заметив, как быстрой молнией мелькнул интерес в глазах Дизайрли, я совершенно честно ответила. «Я познакомилась с ним только здесь, во дворце. До этого нам не доводилось встречаться». «А с его внуком, притемнейшим князем Станиславом, вы дружите?» Это уже подала голос Ханны Лори. Это уже подала голос Ханны Лоре. Да уж, никогда бы не подумала, что красавчик Араги сможет быть дедушкой такого взрослого мальчика. Интересно, эта кровь демоническая их такими молодыми делает? Или, может, воздух здесь особый? Теперь главное не показать, что для меня это новость. Я ведь как бы из нижних миров и обязана знать такие подробности. «Со станислосом мы познакомились некоторое время назад, но назвать наши отношения дружескими будет не совсем верно». «Как-то так, обтекаемо, и ни слова лжи. Именно он способствовал тому, что я попала на этот отбор». «А вы, леди, как здесь очутились?» «Меня заставили родители», – уныло проговорила Ребекка. «Для них большая честь, что их дочь получила приглашение на отбор к королю-дракону». «Я сирота, и мой опекун решил, что отбор – это хороший шанс для меня выйти замуж». Ответ Дизайрли был краток. А Ханнелори пожала плечами и почти слово в слово повторила слова Дизайрли, добавив, «Мой опекун не чает от меня избавиться, поэтому готов отправить куда угодно, желательно подальше». «Тогда желаю всем нам использовать предоставленную возможность в соответствии с нашими собственными желаниями». Бодро провозгласила я, заставив девушек улыбнуться. «А кто-нибудь знает, куда так поспешно отбыли его величество и его высочество?» Я еле дождалась, когда появится возможность задать свой вопрос. Девушки переглянулись, и Ребекка, понизив голос, зашептала. «Я слышала, опять случился прорыв на границе с темными мирами, и все свободные драконы и высшие демоны отправились туда. Известно, что именно там произошло». Это прозвучал вопрос Дизайрли. И очень хорошо, так как я впала в недоумение. Что еще за темные миры какие прорывы? Ничего подобного в книгах я пока не встречала. Ну, вы же знаете, что об этом стараются не говорить. Но я слышала, что к нам прорвалось много тварей из того мира. И еще я слышала... Девушка совсем перешла на шепот, и все дружно сдвинули головы, чтобы лучше слышать. «Слышала, что это был не просто прорыв. Им помогал кто-то с нашей стороны». Мы еще долго болтали и даже перемыли косточки некоторым участницам отбора. С чайпития я вышла, довольная тем, что у меня, кажется, появились подруги. И с гудящей головой столько образовалось новых вопросов. Одно я знала точно. Мне нужно срочно учиться магии. И я начала. Где-то в одном из странных миров. Гарольди, сколько мы еще будем ждать непонятно чего? Рената раздраженно мерила шагами комнату, сердито поглядывая на мужчину, сидящего в расслабленной позе на диване. За голубоватым во всю стену окном без рамы сияло полуденное светило. отражаясь в сверкающих металлом и стеклом башнях-небоскребов. Между ними сновали юркие летательные аппараты, похожие на земные вертолеты, только без лопастей. Рената нервничала. Выпрыгнув из мира пауков, они очутились в этом – высокотехнологичном мире, полном роботов, машин, стекла и бетона. Сняли номер в гостинице, и вместо того, чтобы совершить переход в следующий мир – Который день торчали в номере и чего-то ждали. «Нати!» – вздохнул мужчина. «Нам придется провести здесь еще несколько дней». «Что?» – взвелась женщина и, остановившись напротив мужчины, уперла кулачки в бока. «Гар, чего мы ждем?» «Там с нашей дочерью неизвестно, что происходит, а мы здесь сидим!» Мужчина ответил, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Рената, следующий мир, куда нам нужно перейти, пока далеко отсюда. Мы можем до него не допрыгнуть, если не дождемся, пока миры сойдутся на безопасное расстояние». Рената тяжело задышала, пытаясь справиться со слезами, подкатывающими к глазам. Мужчина откинулся на спинку дивана и рассматривал ее из-под полуприкрытых век, а потом резко подался вперед и дернул женщину к себе. Рената только успела ахнуть, как оказалось у него на коленях в кольце сильных рук. «Нати, хватит нервничать. Ты только заводишь себя и все больше расстраиваешься. Наша дочь уже большая девочка, уверена, она не даст себя в обиду. Лучше поговорим о нас с тобой. Почему ты ушла от меня?» Мужчина крепко прижал ее, не давая вырваться. «Почему ты не дождалась, пока я вернусь к тебе?» Женщина молчала, зажатая в тисках ей рук. Потом глухо произнесла. «Твои родственнички уничтожили всю мою семью, гар, Просто взяли и убили. Но я простила тебе это, потому что любила тебя. И ты не виноват в том, что твой родственник оказался взбесившимся от жажды власти мерзавцем. Ты увел меня в другой мир и оставил там, сказав, что так будет лучше». И я верила, пошла за тобой и осталась ждать, потому, что любила. Когда наша дочь родилась, тебя тоже не было рядом, Но я всё равно ждала потому, что любила. Я ждала тебя семь земных лет, гар, это долго, очень долго. А потом перестала ждать и начала устраивать свою жизнь без тебя, со своей дочерью, но без её отца. И лучшее, что мы можем сделать друг для друга сейчас, это спасти нашу девочку из беды. А потом разойтись по разным мирам и продолжать жить каждой своей жизнью. Подальше друг от друга. Потому что я разлюбила тебя, Гарольдис Даниланис. Они долго сидели, не разговаривая. Мужчина не выпускал ее из рук, позволяя выплакаться в своих объятиях. А когда ее тело перестало сотрясаться от беззвучных рыданий, он повернул к себе ее лицо и, глядя в заплаканные глаза, произнес. «Семь земных лет я мстил за гибель твоей семьи, Рената. Я не мог вернуться к тебе, пока у убийц в руках было столько силы и власти, что они могли тебя найти. А когда я вернулся, ты уже была с другим мужчиной». Я отступил, потому что мне показалось, что ты с ним счастлива. Но больше я не совершу такой глупости. И даже не надейся, что мы разойдемся в разные стороны и будем жить каждый сам по себе. Потому что на земле я остался из-за тебя, Нати.